Несовершенства русской церкви, какими застал их Пётр, бросались сами в глаза. Духовенство в большей своей части отличалось невежеством и примером доброго поведения своей пастве служить не могло. Обряд зачастую смешивался с догматом, даже сам патриарх в бритье бороды видел искажение образа Божьего. Достаточно было бегло читать, чтобы стать священником, а если кто умел еще и писать, то от того уже и не требовали ничего большего. Священники нередко давали молитву в шапку для доставления на дом тем, кто почему-либо не мог или не хотел быть сам в церкви. Они участвовали в кулачных боях, шлялись по кабакам, напившись, шумели не только на улице, но и в церкви. Бывали случаи, когда пьяные священники били своих духовных отцов, давали ложные показания. Духовенство дралось в церкви во время богослужения. Даже в придворном архангельском соборе диаконы кидали воском в священников, мало стесняясь присутствием царской фамилии. Монастыри служили приютом для всякого сброда. Непослушание и невоздержание царили там» а пьянство — полное безначалие и отвратительный разгул. Жажда наживы освобождала от всяких правил и уставов. Иные не гнушались даже воровством, принимали участие в разбоях, венчали без памяти, брали взятки, дисциплина отсутствовала, монахи не слушались настоятелей, священники своих протопопов. Церковное достояние растрачивалось без пользы для церкви. Оно или уплывало от беспорядочного управления, или шло на многочисленную родню монастырских начальников, на роскошный стол, напитки и парадные выезды настоятелей. В то же время сама церковь, как учреждение, подвергалась ожесточенным нападкам и оскорблениям. Раскольники сеяли в народе смуту, с презрением отзывались об иконах нового письма. Православных священников, принявших реформу патриарха Никона, называли «предтечами антихриста», отрицали действительность таинств, совершаемых на Профоррах ни старинного образца и громко кричали, что Никоновская церковь служит не Богу, а дьяволу. Таким образом, смута и неурядица в русской церкви были громадные. И понятно желание Петра положить им конец. Но он упустил из виду, что в области религии нельзя действовать приказанием, что область веры имеет свои границы, перешагнуть которые не дано никакой власти. Желая поднять церковь из состояния того упадка, в каком она находилась, Он ронял ее еще более. На положении полновластного хозяина Пётр требовал от членов синода при их назначении торжественной клятвы признавать его, государя, за крайнего судью, то есть за главу церкви, предавал анафеме церковному проклятию неугодных ему лиц. Требовал от священников, чтобы они доносили тайной канцелярии и преображенскому приказу, если что узнают на духу у исповедующихся о деяниях, противных государственному порядку. Другими словами, заставлял их нарушать закон, установленный самой церковью, которая предписывает духовнику строго хранить тайну, доверенную ему на исповеди, и никому о ней не сообщать. Таким образом, прежнего пастыря Петр превращал в орган полицейской власти. Епископы при объезде епархии должны были шпионить, тайно выпытывать у Пономарея о жизни священников и диаконов и доносить о том духовной коллегии, выспрашивать о поведении монастырском у священников и мирян. По правилам православной церкви епископы подлежали единственно одному суду, соборному, но регламент, пренебрегая этим, делал их подсудными в Синоду. В конечном выводе Синод полновластно распоряжался судьбой духовенства, а сам был послушным орудием в руках мирской власти. Петр Великой достиг своей цели, духовная коллегия стала органом правительства, а члены Синода превратились в чиновников. Но сам Синод уже не пользовался тем обаянием, какое еще окружало прежних патриархов. Его решения не имели авторитета, лишены были той нравственной силы, которая есть у дел независимого, свободно выраженного мнения». Прежние патриархи имели еще возможность взывать к голосу совести, могли убеждать. Теперь голос Синода звучал приказанием, имел силу одного внешнего действия. И если влияние русской церкви на общественную жизнь было сильно подорвано религиозными распрями еще раньше, в XVII веке, то теперь своими мерами Петр окончательно добил и парализовал его.